Эпизод второй. Здесь о вас позаботятся. А сейчас умерла? Почему тут все такое отвратительно белое? Это рай? Это медпункт. Послышался чей-то голос слева. Я повернула лицо. На соседней койке в углу сидела потрепанного вида женщина и монотонно хлебала ложкой суп. На ней был старый бежевый кардиган с оторванной пуговицей а с правой стороны головы отсутствовали волосы. Вместо них виднелись свежие красные шрамы. Казалось, что у тетки просто выдрали кусок скальпа, но она выглядела слишком бодро для умирающей. Я уставилась на нее, не понимая, что происходит. «Покусали немножко», — сказала женщина, неестественно натянув улыбку, в которой не хватало переднего зуба и указала рукой на место своей бывшей шевелюры. Я свела брови и отвернулась, направив взгляд в потолок. Попробовала пошевелить пальцами. не больно. Подняла руки и посмотрела на них. Ладони по-прежнему разноцветные от гематом, но уже свободно двигались. В вене торчала игла, по которой текла жидкость цвета морганцовки. Она напоминала фиолетовую дрязь. Только ее консистенция показалась мне бледнее. Да ебучие химики! Выругалась я себе под нос. Ну только слезла с этой отравы, что на этот раз они мне здесь натыкали. Выдрав катетер, я попыталась сесть. Тело еще болело, но дышать стало проще. Видимо, далеко удрать у меня не выйдет, потому что нога залеплена гипсом. Не вставай! Мужчина средних лет в медицинском халате появился в двери и направлялся к моей постели. «Тебя же только недавно привезли. Ты еще не окрепла», продолжал говорить он, шагая в мою сторону. У него были круглые очки в тонкой металлической оправе и небольшая аккуратная спанелка с пробивающейся сединой. «Ложись», — приказным тоном сказал доктор. Его губа спазматически дернулась, и он указал пальцем на подушку. «Я не стала спорить. Потому что сил врезать ему про очков у меня еще не хватало. Он засунул иглу от капельницы обратно мне в вену и уже развернулся, чтобы уйти. Постойте! окликнула я мужчину. Что это за препарат? А ты не догадалась? Дрязь, разбодяжная с визраствором. Не бойся, это безопасно. Закрывая за собой дверь, ответил он. Ну, просто замечательно. Я лежу в этой противной белой комнате. Лампа под потолком режет глаза, оставляя в них слепые пятна. Вся переломанная, под дрязью и со странной теткой в придачу. Лика, это успех. Мало того, что ты отсюда не выбралась, так еще и застряла. Солнце приблизилось к крышам домов. Последние лучи отражались в графине воды и падали на пододеяльник. Медсестра забрала капельницу и принесла мне ужин. В тарелке было нечто похожее на салат, переваренный в чем-то желудке. Я скривила лицо, отодвинула это месиво подальше и подумала, что не настолько голодна. Потом, не помню, как уснула, но ночью меня разбудил грохот. В палате было темно, а коридор всегда освещен. Поэтому в комнате стоял полумрак с отчетливыми силуэтами мебели. Я посмотрела на постель соседки. Пусто. Грохот доносился из ванной. Стало интересно, чем она там грюкает. Но я не могла встать из-за гипса. Да и это не мое дело, кто чем занимается в туалете. Шум стих. Я снова попыталась уснуть, как звук повторился минут через десять. «Она, сука, издевается!» Мои глаза невольно закатились под лоб. Эти звенящие цоканье металла уже начали меня раздражать. Два долбанных часа прямо среди ночи она гремела в ванной комнате. Я искренне не понимала, почему никто из персонала еще не повернул ее голову на 180 градусов. В конце концов, женщина вошла в палату и молча села на кровать. «Что ты там делала?» Не выдержав, спросила я. «Играла». Я отвернулась. Она, похоже, чокнутая. тетки целое полушарие мозга немножко покусали. Утром принесли завтрак. Каша была вполне сносной, но абсолютно безвкусной. Соседка громко чавкала, овсянка мерзко текла у нее изо рта по подбородку и капала на кардиган, но ей, видимо, было все равно. После еды мне выдали костыли, и я уже могла передвигаться. дрязь как всегда... Хорошо помогало, но восстановление происходило медленнее, чем обычно. Боль ушла, кости срослись, кожа приобрела более здоровый вид. Ковыляя на одной ноге, я сразу пошла в туалет. Мне не давала покоя мысль, что же там может греметь. Я окинула взглядом в комнату обычная ванная. Унитаз, душ, раковина, зеркало. Я сняла насадку для душа и аккуратно стукнула ей о раковину. «Не то!» Зеркало бы разбилось. До туалета не дотянуться. Может, у нее было что-то с собой? Не башкой же она тут стены пиздошила. Вроде выходила с пустыми руками. Я наклонилась, чтобы попробовать стукнуть насадкой об акриловое покрытие душевой кабины и заметила, что под ней небольшой люк, который скрывал трубы. «Да, зовите скрипача, тащите рояль. У нас тут целый оркестр». Под душевой была целая гора ложек. На скидку около тридцати. Она что, их ворует? Зачем они ей? Сколько дней она тут лежит? Я запихнула все назад, сделала вид, что ничего не видела, и вернулась в палату. Нам с соседкой принесли очередную порцию дрязи, и мы легли под капельницы. Тетка что-то бормотала и жевала губы, стуча зубами. от чего мне становилось не по себе. В медпункте соблюдали стерильность. Мне казалось, что я уже насквозь пропиталась запахом хлора. Наверное, это единственное место района, которое вечно драили. Каждый день приходила уборщица и мыла до скрипа каждую дырку. Интересно, что никто не заглянул под душевую. Может, тетка не настолько и сумасшедшая? Я старалась не смотреть на нее лишний раз, ее безумный взгляд всегда был направлен в одну точку, зрачки не двигались. Она просто вращала головой, как долбанутая сова. Вечером принесли ужин, дешевые переваренные макароны, котлета, чай. Кстати, котлета даже была ничего. То ли я просто жутко голодала после пары дней на воде и каше. Но макароны на вкус оказались такие же ужасные, как и на вид. Они растекались по тарелке комками. Я немного поковыряла их вилкой, а потом подняла глаза на соседку. Где она достала кетчуп? С ним, наверное, я тоже смогла бы съесть эту ошибку повара. Весь рот женщины был измазан красным соусом и даже кончик носа. Как же отвратительно она ест. Я опустила голову в свою тарелку, чтобы не смотреть на эту сцену. А что? То если она не безумна, а монстр?» — мелькнула в голове мысль. «Ну, она странная, да, но у нее половины башки нет и вроде не агрессивная, да и дрязь здесь разбавленная. Не все же вилку я, пожалуй, припрячу». Этой ночью, наконец, было тихо, потому что я перед сном перепрятал ее ложки в свою прикроватную тумбочку. «Мне снился Рик». Рыжий пес из моего детства. Мы играли на газоне возле нашего старого дома. Он лез ко мне в лицо, облизывал руки и бесился. А потом почему-то поцарапал мне палец. И я проснулась от боли. Я открыла глаза и сморщила нос. Стоял запах тухлядины. Рядом что-то еле слышно капало. Повернув голову в полумраке, я увидела возле постели силуэт и закричала. Вокруг моей левой руки был обвит длинный язык. Кровь и слюни капали на пол изо рта, в котором отсутствовала нижняя челюсть. Из темноты на меня смотрели два обезумевших глаза. Резким движением руки я вытащила вилку из-под подушки и воткнула твари в язык. Она взвизгнула и убрала его обратно в пасть. Я орала, что есть мощи. Двинула ей костылем по голове стоящему кровати. На мои вопли сбежался весь медперсонал. Твари в кардигане что-то вкололи, но она обвила языком тела одной из медсестер, сдавливала ей голову и шею, пока лицо той не стало похожим на переспелую сливу. В палату подоспела охрана. Мужчина ухуячил эту жабу по голове битой с гвоздями, и она ослабила хватку, пошатнувшись к стене. Второй воткнул ей в голову крутящееся сверло шуруповерта. Только тогда она перестала двигаться. Кто-то щелкнул выключатель. В комнате стало светло. Я стояла на двух ногах, вооружившись костылем. Белая комната уже не была такой белой. Постельное белье, стены, пол окрасились кроваво-розовыми брызгами. У кровати сидела испуганная медсестра и лежала мертвая тварь, из рта которой текла слизь в перемешку с кровью. В коридоре послышались шаги. Вошел врач в круглых очках. «Звоните к линерам, И это...» «После них еще раз уберитесь», — спокойным тоном сказал он. «Это что, мать вашу, такое? Вы говорили, что раствор безопасен!» Возмутилась я. «Побочный эффект. Бывает». Мужчина пожал плечами и вышел из комнаты. «Меня перевели в соседнюю палату, чтобы не мешать чистильщикам. Я была в ней одна, лежала, смотрела в потолок и думала, что я не только восстанавливаюсь от дрязи, которые мне вкачивают, но и катастрофически тупею. Как я, живущая всю жизнь в этом забытом богом месте, не могла понять, что соседка превращается в мерзкое существо. Может, после всего, что было, мне просто хотелось почувствовать каплю нормальности». Закрыть глаза и поверить, что она просто поехавшая? Холодный район – рассадник смерти. С ним что-то не так. У меня практически не было нормальной жизни. Те короткие промежутки обычности между охотой давали мне передышку, но никогда не позволяли вдохнуть полной грудью. Приходилось всегда быть начеку. Но ведь есть места, где не нужно класть под подушку гвоздомет где не нужно по ночам запираться в квартире на четыре замка, где течет рутинная жизнь, где люди ходят на работу, не опасаясь, что им откусят голову. Есть просто жизнь, и она явно не здесь. «Надо валить», – подумала я, перевернулась на бок и уснула. Чудное утро, чтобы покинуть эту адскую петлю бессмыслия. «Я ухожу», – говорю я медсестре, проходящей мимо палаты. «Хорошо, сейчас дам тебе реквизиты для оплаты наших услуг». Обыденно ответила она. «Вот черт, я совсем забыла, что на моем счете осталась цифра из нулей, а все деньги спрятаны в квартире. Эти габари лекари меня в кому уложат, если не отдам бабло. Что делать? Окно. Итак, второй этаж, зацепиться не за что. У меня дурацкий гипс, больничная ночнуха» в которой умерло три поколения пенсионерок и... нет выбора. Но внизу газон и несколько кустов. Это уже неплохо. В коридоре послышались тяжелые шаги, которые приближались к двери. У меня больше не было времени стоять, хлопать ртом. Я влезла на подоконник, моя нога уже была в порядке, но гипс торчал как кочерга, не давая согнуть ее в суставе. Пришлось пропихивать ногу в окно руками. Свесившись вниз, я держалась за отлив, надеясь сократить высоту длиной собственного роста. В принципе, не так уж и высоко. Я расцепила пальцы и зачем-то зажмурила глаза. Через секунду мое тело оказалось внизу. Почти получилось приземлиться на ноги, но из-за гипса я потеряла равновесие. Меня повело вперед, и я с размаху въебалась в бетонную стену лицом, содрала себе кончик носа и грохнулась пусты на спину. Я открыла глаза. Из окна на меня смотрела медсестра. «Нужно давать дёру!» Устроилась тут, что барыня на перине. «Думаю, со стороны мое бегство выглядело комично. Я ковыляла, как недобитая в бою лошадь. Наверное, санитарка задохнулась от смеха. Плевать. Главное, свалить подальше». Забежав в автомастерскую неподалеку, я подошла к парню, испачканному мазутом, который ковырялся в двигателе чего-то Порше, и закинула ногу на капот. Пили! скомандовала я приказным тоном, без лишних объяснений, потому что уже задолбалась таскать этот гипс и была сильно зла. Автомеханик несколько секунд стоял в растерянности, открыв рот и не понимал, что происходит. Ну, чего вылупился-то? Пили, говорю, настойчиво повторяла я. Может лучше намочить?-неуверенно спросил он. Времени нет. Пили так! махнула я рукой. Это был мой первый перелом. Я понятия не имела, как снять эту штуку с ноги. Почему-то мне представлялось, что он просто расколется на две части, и я дальше рванул в бегство. Ха-ха. Этот бедолага больше часа аккуратно ковырял его по частям болгаркой, чтобы не оттяпать мне ногу. А я уже мысленно представляла, как мне пробраться в свою квартиру. Когда парень закончил, мне нечем было ему заплатить, поэтому благодарности я отвесила спасибо и, озираясь по сторонам, вышла на улицу.